Глава с е м н а д ц а т а н е н е н е замотала она головой, а затем замахала руками в мою сторону. «Я не потяну. Ты хотя бы себе представляешь, сколько времени это занимает. А я, между прочим, девушка, и у меня есть свои потребности. Накоточки, прически и прочие процедуры, которые ой, сколько времени занимают». «Так что я против?» «Как быстро она сообразила, о чём я намекаю». н о ничего, меня не пугает её отказ, и не таких, хм, убалтывали». «Как жаль», — наигранно расстроился я. «А я уже думал, что оно найдёт своего хозяина». При этих словах я вытащил из кармана штанов кольцо, которое только что положил туда шнырька, кольцо рода Галактионовых. «Я согласна». Девушка, даже не обдумав дальнейшие свои действия, оказалась возле меня и выхватила кольцо из рук. Я только успел открыть рот от удивления. а затем с улыбкой посмотрел на неё. «Подумаешь, ну, перенесу парочку процедур на другое время. Ничего с ними не случится, это же их работа», пробормотала про себя девушка, любуюсь кольцом, которое уже красовалось на её пальчике. «Так...» «И не поняла. А ну-ка, покажи свою руку». Я находился в лёгком шоке и мог разве что только моргать. «Это она сейчас с какой скоростью передвигалась? Мне ведь не показалось? Или показалось?» «Хм...» Может, я не выспался сегодня?» Как мне показалось, Анна вмиг стала размытым пятном и переместилась так быстро, что я едва успел её заметить. Я протянул ей свою руку, и она сравнила оба кольца. «Это что, настоящее кольцо рода?» — удивилась она. «Ага», — кивнул я. Заглянув на волка, увидел, что тут улыбается, но, встретившись со мной взглядом, сразу сделал серьёзное лицо. «Хм, вот и решился вопрос такой важный и нужный». Хорошо, что шнэрька вместе с мечом нашёл тогда и кольцо. Только плохо, что телохозяина кольца не обнаружили. Сожрали его, что ли? Или сам решил бросить всё и уйти? Так вот, найденное кольцо было именно родовым. э т о г о с а л ь н о г о что было у меня и волка, оно отличалось в первую очередь материалом. Золото из разных разломов было разным по качеству, цвету и даже своим с в о й с т в о м Я решил оставить себе пока вассальное. в с е и так знают, что я глава рода. Золото настоящего родового перстня выглядело наряднее, что ли, и точно лучше смотрелось на женском пальчике. Да, было пара преимуществ у этого кольца перед моим, с помощью чего я смогу немного помочь Анне в будущем, но это не было одним из тех трёх старших колец, так что фиг с ним. Помню, охотников была одна очень необычная традиция, я бы даже сказал, очень грустная. Когда охотник становился инвалидом до такой степени, что даже не мог сам передвигаться без помощи артефактов, д да о и т и особо не помогали, то жизнь больше не приносила никакой радости. В таком случае он нередко оставлял все свои пожитки у себя в комнате и уходил в полёт. Наш замок находился на высокой горе. Все понимали ушедших и праздновали их уход. Не было причин горевать, ведь кодекс говорил, что достойный уйдёт на перерождение. А кто может быть достойнее человека, который до конца был верен кодексу и отдал ему не только свою жизнь, но и здоровье? Конечно, такие случаи были редки, ведь медицина у нас была сильной, особенно когда призывались лучшие архимаги даже для новобранцев. Такие раны могли оставить только очень сильные твари, где даже архимаги были бессильными. Что-то я отвлёкся, снова нахлынули прошлые воспоминания. Да и Анна что-то говорит мне без остановки, а я только киваю головой, пропуская её слова мимо ушей. «Сундук, чемодан, гладиолус, зебра!» — обратила внимание на Анну и на то, что она говорила. «Это что?» — совсем ничего не понял. «Да я говорю рандомные слова, чтобы понять, когда ты, наконец, вернёшься и начнёшь внимательно слушать меня!» — ехидно улыбнулась девушка. Задумался, прости. «Прощаю, но я не шутила, когда говорила, что нужно увеличивать силу рода». «Снова она за своё!» Снова нужны люди. Зачем, если есть я и есть армия? Но она, конечно, права. Всё на себе не вытащишь. Временами это так утомляет. И нам нужен постоянный источник дохода. А то однажды ты можешь даже в разломах не найти нужной суммы. Вдруг потеряешь ордовой меч на дуэли? И эта тема тоже важна. Где взять этот источник дохода, если с меня тот ещё бизнесмен? Поговорив ещё несколько минут с Анной и послушав её, я пообещал, в какой же раз, подумать над её словами. Но не нравилась мне идея устроить набор людей с улицы. Я люблю качество, а не количество. А тех ещё нужно обучить. Они будут дохнуть, дохнуть часто. Не по мне это. Нужны такие, как волк. Вот над этим я и подумаю. А пока я забрался в свой кабинет, и под стук молотков, рабочих, стал копошиться в своём планшете, разглядывая новые разломы, которые дал мне Хрулёв, сравнивая с обычными, что появились в последнее время. Нашёл даже парочку интересных, но внезапно созвонил мой телефон. Это точно не Андросов. Он сейчас должен быть уже в разломе или на пути к нему, как и Мария со Светланой. Хм, номер неизвестный. Мне стало любопытно. Поднял трубку и услышал голос Архипа. «Здравствуй, Александр!» — начал он. «И тебе не хворать, Архип!» — напрягся я, п о н и м а ю что з в о н и т с левого номера он не просто так. «Внимательно тебя слушаю». «Мне просили тебе передать приглашение на встречу, к о т о р а я завтра будет происходить в пельменной номер пять. Помнишь, где находится такая?» «А вот это мне резко улучшило настроение. Пахнет проблемами, а я их люблю». «Конечно помню. На который час мне нужно прийти?» Архип хмыкнул. Я даже не спросил п о д р о б н о с т и й а сразу дал своё согласие. «Обед тебя там будут ждать», — сказал он из-за т и х ожидая моего ответа. «Если тебе интересно...» то я не заветую соглашаться и потянуть хотя бы пару дней. э как ты понял, ничего не знаю, но дело нехорошее. Для тебя. Спасибо за заботу, но я, пожалуй, всё равно туда наведаюсь. Дело твоё, — положил он телефон. Вот это я понимаю. Интересная жизнь. Довольно откинулся на кресле. Кажется, у меня появилась задачка для размышления. Пожалуй, приглашу Анну в свой кабинет. С Анной мы провели время до двенадцати ночи. И она мне здорово помогла, со всем энтузиазмом, подключившись к этому делу. Накидала столько версий, что я только удивлялся. Ей стоит книги писать, так как, кажется, половину из них она попросту придумала, как возможный вариант, и даже сама не верила в них. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда она взялась за планшет и стала искать разные ниточки. Толком ничего не придумали, и я решил этой ночью прогуляться. Навряг волка, и мы поехали в город. А на охране дома остался пупсик, то есть отморозок. А ещё кара с гвардией. Вернулись только под утро, и у меня ещё было время поспать. Жаль, что только два часика. Пельменная номер пять. Город Иркутск. Главы четырёх знатных родов угрюмо сидели за столом и ковырялись в своих тарелках. Пельмени были, как всегда, на высоте, но была бы их воля, Забыли бы они это заведение навсегда, как страшный сон. Но они не могли. Кто-то по глупости, кто-то из жадности. Но все они попали на крючок к о р о л ю и особого выбора у них не было. Раз таким способом они могли избавиться от этой сволочи Иванова, значит, так тому и быть. Викон Таникеев начал первым. «Не нравится мне это, господа? Ох, как не нравится!» «Да ладно тебе, Митрич!» о д а л голос самый молодой из них, барон Норков. — Быстро размотаем этого выскочку. Делов-то? — Ты так в этом уверен, о г о р ё к Конечно. Он барон б е з г о д у н е д е л я Ни гвардии, ни связей. — Вот только с княжечами он трётся, — осторожно начал Виконт. — Подумаешь, жопу лижет, чтобы что-то у них вымутить. Как будто мы так не делали. — Жопу лизали, — нахмурился третий собеседник. — Нет, нет, я не это имел в виду, — сбился барон. «Ты правильные слова выбирай, г о р ё ш а покачал головой н и к е е в «Ты вообще рождён для криминала, а у нас бизнес». «Можно подумать», — х мыкнул молодой. «Вот Боров...» «Тихо», — шикнул Аникеев. К столику как раз подходил тот самый Боров, точнее, Викон т Боровицкий, который очень не любил своё прозвище. А ведь он действительно выглядел как Боров, большой, жирный, с заплывшими маленькими глазками и отвисшими щеками. И да, молодой Норков был прав. Если все остальные попали в кабалу к королю к по дурости, то Боров сделал это сознательно, а его методы ведения дел не сильно отличались от бандитских. Да и основной его заработок был тоже связан с криминалом. «Здорово, орлы! Готовы на немного повоевать?» Боровицкий упал за стол и махнул официанту, который сразу поставил перед ним три глубокие тарелки с дымящимися ароматными пельменями. «Любил, Боров, хорошо поесть». «Как будто у нас есть выбор», — скривился Никеев. «Да за такое нужно Иваныча расцеловать», — Боровицкий закинул один за другим в рот несколько пельменей, начал пережевывать еду, продолжая разговаривать с набитым ртом. Растопленное сливочное масло потекло у него по подбородку, и он без затеи вытер его рукавом. «Король зол говорит, что к кипишу алмаза этот галактиошка свою руку приложил». — Вот это и напрягает, если правда, — покачал головой Никеев. — Ты видел его, солнышко? Такое нахрапом не взять. — Тю, наёмников нанял, зуб даю, — мыкнул Боров. — Видать, земли распродаёт, чтобы на плаву удержаться. — А если он сам? — не унимался Никеев. Боровицкий аж и в а т ь перестал. — Нет, я знал, что ты, Митрич ы к а л о но не до такой же степени. — Эй, полегче, — расправил сухие плечи пожилой Виконт. «Это что? Вызвешь меня на Дель?» — заржал Боров, и на стол перед ним полетели недожеванные пельмени. «Из вас аристократы, как п у л и из говна!» «Не надо так, Алексей!» — осторожно начал Норков. Они просрали всё — честь, свободу, деньги. Все как один поклялись себе, что когда король их отпустит, они начнут новую, правильную жизнь. Вот только перед этой новой счастливой жизнью стоял восемнадцатилетний мальчишка — п о неразумению старшей главой рода. Что ж, ему придётся умереть. В отведённое время для встречи я заходил в пельменную в бодром настроении и в хорошем костюме, который купила совсем недавно Анна. Она вообще стала делать слишком много вещей для меня. Волк и два его бойца шли за моей спиной, придавая мне статус и солидность. «Прошу прощения, вам назначено», — перехватил меня у входа администратор. «Галактионов». Лениво, как это делают аристократы, бросил я ему. «Прошу за мной, господин, вас уже ожидают», — поклонился он мне. Я стал разглядывать место, куда меня занесло, и ничего интересного не обнаружил. Кроме того, что оно было пустым. Значит, вы купили всё время для приватной беседы. Я уже знал, кто меня там ждёт, благодаря шнырьке, и хорошо подготовился. Но не только они приехали на два часа раньше. Когда я зашёл в нужную комнату, На меня у с т о я л о с ь пять пар хмурых глаз местных аристократов. Их охрана смотрела не на меня, а на волка и, пожалуй, оценивала свои шансы в случае чего. Почему они в о так т боятся? Их пятеро, а волк один. Он убьёт их в любом случае быстро и даже больно не будет. Кстати, двух бойцов пришлось оставить на улице. Такие требования выдвинул администратор. Мол, это не он решил, а господа, которые меня ждут. «Вы весьма п у н к т у а л ь н о ухмыльнулся один из а р и с т а «Благодарю, Викон Таникеев. Я опаздываю весьма редко. Только если по дороге приходится кого-то убивать», — ответил я на его улыбку своей. Но в этот раз мой путь был весьма скучен. «Ой, как вы, ребятки, напряглись. Наверное, так и хотели спросить друг у друга, когда переглянулись, какого чёрта он знает одного из нас?» «Ворон Норков, может, вам водички выпить или провериться у целителя?» «Что-то вы очень покраснели. Если хотите, я могу посоветовать вам хорошего лекаря, своего друга и брата моей невесты, княжеча Андрея Андросова». Решил не оставлять всё так просто и продолжал давить им на психику. У барона чуть глаза не лопнули после моих слов. «Откуда такие связи у простого барона?» — так их хочет спросить гаденыш. Я не зря упомянул, что моя невеста Андросова. Как же сильно они заволновались. По-хозяйски, не став ждать приглашения, Я уселся на свободное место, которое было слегка в отдалении от других. Таким образом выходило, что они сидели полукругом и смотрели на меня. Наверное, это должно было давить на меня, а я сижу и улыбаюсь. «Ну, чего молчим? Давайте, действуйте!» Даю им отмашку и провокационно зеваю. Такого издевательства первым не выдержал Виконт Боровицкий. й т е м е смешно! Ты уверен, что выйдешь отсюда с такой же самой улыбкой?» «Ой, а что, Боровицкий решил показать из себя большого босса?» — презрительно окинул я его взглядом. «Пожалуй, на единственный из всей пятёрки был тем, кого бы я с радостью придушил». «А вы, Виконт, уверены, что вообще выйдете отсюда?» О, охрана сразу дернулась к своему оружию. «Успокойтесь все!» — поднял руку Жанов. «Да, да, успокойтесь!» — улыбаюсь. «А то волк у меня очень нервный!» — кинул я на своего охранника. «Вы же все его уже узнали, да?» «Что, нет?» «Как нет?» «Ну так спросите вон у него», — киваю на охранника Жанова. «Он точно его знает». «Как же мне нравилось всё это!» «Они позвали меня сюда, будучи уверенными, что сейчас размажут мальчишку. А что-то пошло не так. И теперь они сидят и психуют по полной. Даже их охрана и та нервничает, не ведая, что им предстоит». «Нет, они не были слабыми, но, зная волка, один из них точно понимал, что в случае стычки Как минимум трое из них не выйдут живыми из этой комнаты. А ещё они не знали, на что способен я. Но, скорее всего, хорошо знали, на что способны господа, и оттого нервничали. «Щенок!» — сжал зубы Боровицкий, криминальном мире известный под прозвищем Боров. «Боров, скажи мне, а король тебя отпустил погулять? Или ты сам решил вписаться в это дело?» Как же сильно растёт напряжение в этой комнате. То, что Боров виконт и при этом работает на короля, было тайной для многих. и теперь они явно не понимают, откуда я это узнал. Как уже сказал, не зря я тут два часа сидел, а шнырькой облазил всю округу, и количество их охраны, которая рассредоточилась по всему району и сейчас сидят в своих машинах, зашкаливает. Если послушать, о чём они говорят, то многое может стать известным. Так я узнал, что водитель Боровицкого имеет его жену, потому что у мужа проблемы с этим делом. После одного несчастного случая когда он ущипнул за попу молодую и очень наивную девушку, которую принял за обслугу. Да, в комнату вовремя влетел её брат и сломал ему... Гордость? Будущее? Много чего сломал. Ладно, я устал. Когда увидел, что они снова стали собираться с мыслями, я решил надавить на них ещё больше и поставить ш а х Давайте, объявляйте мне войну. Я жду господа. А после того, как объявите, то объясните, какого хрена здесь забыл Боров? Всем же известно, что он импотент и не способен даже на бабу запрыгнуть. Куда ж ему войны объявлять? Попал. Как же я попал? Теперь даже охранники в шоке. А у одного барона из руки выпала вилка, на которой он насадил пельмень. Ручонки перестали слушаться. Это хорошо. Всё идёт по моему плану. Теперь вопрос. Насколько же Боров тупой, как я о нём и думал? — Ты! — подорвался он, как ужаленный со своего места, злобно смотря на меня. — Я! «Виконт б р о в и ц к и й о б ъ я в л я я роду г а л т и о н у Хвойну! Это моё последнее слово!» После этого он активировал свой дар и со всей с и л о й швырнул кресло, на котором сидел в стену, отчего то развалилось на части. Он был в такой ярости, что вот-вот накинется на меня. Однако ещё не потерял весь разум и самообладание, и, чтобы всё не испортить, махнул рукой своему охраннику и быстро направился к выходу. Я не мог его так отпустить. Нужно было ещё поиздеваться». «А причина уже не нужна?» — засмеялся ему в спину, давая понять, что думаю о его войне. Он сбился с шага, остановился, а затем повернулся ко мне. «Сам придумай, щенок!» — психанул он и покинул нас. с комнату огласил мой смех. «О, боги! О, кодекс! Как же это всё весело!» А вот ещё один взял себя в руки и уже приготовился встать. Ну, раз этот придурок ушёл, значит, то, что здесь будет дальше происходить, останется для него сюрпризом. Не дал я Борону встать и уже без смеха сурово посмотрел на всех присутствующих, активируя свою ауру силы. "Пожалуй, ты так знаешь, что здесь будет происходить", без особого энтузиазма произнёс Аникеев. "Знаю", кивнул я ему. "Всё будет так, как я скажу", неожиданно для всех произнёс я. Пока они не принялись пороть чушь и делать глупости, я щёлкнул пальцами. и волк вытащил папку, которую я попросил его передать мне, когда придёт время. Аккуратно её раскрыв, я ещё раз обвёл взглядом всех собравшихся здесь, а затем медленно повернулся к волку. Ликвидируя все засады Борова, дал ему добро на это действие, которое мы обсуждали раньше, и снова повернулся к аристократам. А теперь слушайте меня внимательно. Вы сейчас берёте эти документы и тщательно их читаете, убеждая, что они подлинные, а без них копии бесполезны. «Делайте удивлённые лица и сидите с непонимающим выражением на лицах». Пока я говорил, раскидал на стол перед каждым документы, предназначенные для них. «Молодцы! Я же говорил, что всё будет, как я скажу. И теперь можете не совершить ту глупость, которая погубит весь ваш род. И да, поздравляю вас, вы свободны». Я дал им время переварить произошедшее, а сам довольно откинулся на кресле и напевал глупую песенку из прошлой жизни о весёлом гноме, который ловил за бороду лепрекона. а поймал второго такого же тупого гнома, как и он сам. И они быстро шелестели бумагами, а я дал им время, дабы это сделать. Когда они вдоволь насмотрелись, я приподнял брови с вопросом «Ну как?». «Приятно было с вами познакомиться, Александр», протянул мне руку Аникеев, пожал, а затем поднялся и ушёл. За ним последовали и другие, разве что руки мне больше никто не пожал. Таким образом, я остался один в этой комнате и услышал хлопки в ладоши. «Издеваешься?» — глянул на волка. «Наоборот, я восхищён», — говорил он без малейшей иронии. «Вы вели себя так, словно н е нашкодившие дети, а не о п ы т н ы е ж е аристократы, хотя и не особо влиятельные». Знал бы он, сколько я в своё время повидал таких акул. Конечно, этот мир отличается от прошлого, и подходы тут совсем другие, но власть... Власть везде одинаково развращает, и также одинаково пенит а м м а н ч и в ы м могуществом. Могущество только одно — то, что живёт в тебе, а не в этих заносчивых аристократах или глупых железках. Сам я недолго задержался в пельменной, минут на десять, ровно на то время, чтобы мне отдали мой заказ с собой. Хотя это заведение принадлежит плохим людям, но повар здесь отменный. Когда я закончу свои дела с королём, нужно будет наложить на эту пельменную свою руку, свою загребущую охотничью руку. Волк доложил, что дела успешно продвигаются, и скоро всё будет сделано. Я кивнул ему и отправил туда шнырку, чтобы обо всём не докладывал. Дело было совсем простым. Люди Борова решили устроить засаду, только пока сами не знали, дадут ли им команду атаковать меня. А раз у нас сейчас идёт война, то почему бы не напасть первыми? Вот команда Волка, как мы заранее и договаривались, сейчас приближается к ним. На том пустыре стоит 10 внедорожников, и все с клановой символикой Борова. Интересно, его предков всегда так называли? Почему на гербе у него красуется свинтус? Ну, возможно, это кабан, но так нарисован, что похож на жирного п р о с ё н к а «Едем домой?» — спросил волк. «Не переживаешь за своих?» — глянул я на него. «Нет», — спокойно ответил мужчина, и даже бровью не повёл. «Я в них уверен. Похвальная черта так в е р и т своих людей». Я всегда был уверен только в себе. А если возникнут проблемы, всё же не унимался я. Тогда они их решат, — пожал плечами волк, продолжая держать руки на баранке. Волк, волк. Повезло мне с этим надёжным человеком. Его душа не имеет гнили, как я вижу. Он просто хочет быть нужным и полезным. А ещё интересно жить. Только интересы в жизни у него свои. Боевой адреналин и битвы. Вот что ему больше всего нравится. т о г да. Ещё смертоубийственные железяки. И чем больше, тем лучше. В этом мы с ним похожи. Думаю, пришло время перевести наши отношения на новый уровень. Шнырька долго за ним следил и ничего подозрительного не заметил. Даже ныл мне, что скучно за волком следить. «Сегодня у тебя ещё один особенный день», — внезапно сказал я, чем сразу заставил его напрячься. «Ты прикоснёшься ещё к одной моей тайне и познаешь её. Отныне ты в тоже временами можешь пользоваться моими способностями. Я ещё не договорил, как волк меня перебил. «Может, мне нужно?» Как-то странно он посмотрел на меня. «Слишком много для меня потрясений в последнее время. А тайна имеет свойство разрушать доверие». е х а Не удержался я и рассмеялся. «Эх, волк! Открою тогда тебе не одну тайну, а две!» Волк застонал, понимая, что спорить со мной бесполезно и будет только хуже. «Если ты решишь меня предать, то тебя будет ждать не самый хороший конец». Так что я не очень переживаю насчёт распространения моей тайны. А вот то, что ты узнаешь дальше, поразит тебя. Однако это будут только цветочки. Когда ты поймёшь, что это даёт, то придёшь в ужас. Почему он так побледнел? Ну да, он привык, что в жизни всё просто. Вот враг, иди и убей его. А тут какие-то тайны и манипуляции. Я готов, — собрался он с мыслями, и, кажется, понял, что глупо сопротивляться. Я щёлкнул пальцами чисто для вида. а сам дал ш н ы р к и команду показать сражение ещё и Волку. Волк так дёрнулся, словно его шубануло током. «Не бойся!» «И считай это трансляцией прямо в твой мозг», — дал ему совет. «Необычно», — выдавил он через некоторое время. Больше он почти ничего не говорил, а внимательно следил за своими бойцами, которые как раз вступили в бой. «Вот же дятел!» — выругался Волк. «Говорил ему, не применять молнию сразу против двоих». Она слишком слаба у него, чтобы убить гарантированно. Два подранка хуже, чем один мёртвый враг. Ага, Волк такой Волк, и тут следит за работой своих людей. Чувствую, что после этого у них будет усиленная тренировка, в которой он разойдётся по полной. Отличный выстрел, — похвалил кого-то Волк. Он сейчас напоминал мужика, который смотрел футбол или имперские боевые игры. Долго, — наконец-то выдал он. На минуту дольше действовали, чем можно было управиться. под конец сражения, сказал он мне. Как по мне, всё было нормально. Операция была п р о д е л а н а филигранно и быстро. При этом все противники мертвы, а их транспорт взорван, что жалко. Хотя нет, два уцелела. Абсолютно случайно, самые лучшие. «Зря я на ребят наговаривал. И сейчас наши собирают добро и закидывают всё в трофейные и свои автомобили». «Вот теперь можно и домой», — дал ему команду. А потом поедем к поместью Борова и посмотрим на его лицо, когда он узнает о том, что теперь только он один объявил мне войну. И да, в багажнике у нас подарок для пули. Уверен, ему понравится. п е л е м е н н а я номер 5. Город Иркутск. Улица. Чуть ранее. Большой, но не новой машине сидели четыре гвардейца рода н и к е е в ы х Возле водителя сидел пожилой мужчина с родовым перстнем, Семён Раскольников, командир гвардии Аникеевых. Точнее, от того, что от неё осталось. Молодым парнем Семён дал клятву отцу, нынешнего главы рода, Виконту Аникееву, поклявшись защищать род даже ценой своей жизни. Со временем он дорос до главы гвардии рода, честно выполняя свою работу и даже получив две пули за господина. Вот только после смерти Аникеева-старшего всё пошло по наклонной. У старшего сына не было той жилки, что у его отца. Род херел, залезал в долги, Методы заработка были всё более и более сомнительными, э на один прекрасный момент благородный род оказался на пикушках у местного бандита, короля. Перед поездкой сюда глава рода сказал, что намечается небольшая родовая война. Что ж, Семён был готов к этому, такова его доля. «Смотри, Боров!» — кивнул водитель, молодой гвардейец, за что тут же получил подзатыльник от Семёна. «Алексей Иванович он, тупица!» У Семёна ещё оставались понятия родовой чести. И пусть Боровицкий был самым отвратительным представителем аристократии, но он всё-таки оставался аристократом. «Что-то, Бор, Алексей Иванович красный как рак. Краснее, чем обычно», — ничуть не унывал молодой. й и с т а к о е в ы н у ж д е н был согласиться с ним Раскольников. Он наблюдал, как жирный в и к о н с трудом залез в распахнутую дверь со своей машины, и тут же по рации раздалось. «Внимание! Принимаем объект на выходе!» «Всем слушай мою команду!» Это был коллега Семёна, командир гвардии Боровицких. «Пётр Сергеевич, не нагнетай!» — ответил Раскольников. «У меня есть свой господин, а я с л у ж у только его приказы!» «Да что ты позволяешь себе, дебил!» Это был уже визг Борова. «Делай, что тебе приказали, скотина!» «Извините, но нет. Ожидаю приказ своего господина. Отбой!» Семён нажал кнопку рации и вздохнул. «Возможно, он только что сделал себе хуже. Ведь он знал, что Боровицкий верховодит в их тёплой аристократической к о м п а н и и Но всё же Раскольников ещё помнил, что такое субординация. Он потёр плечо, куда много лет назад прилетела пуля врага рода. Плечо ныло, как всегда, на плохую погоду. Он повернулся назад, где сидели его подчинённые, и нахмурился. — Трубецкой, а ты какого хрена не взял свою новую снайперку? Ты же у господина полгода её упрашивал. Мужчина средних лет, з а д р е м а в ш и й в тёплой машине, виновата стрепенулся. «Что значит «не взял»? Вот же она... Чёрт! Где моя винтовка?»